бонус. 2 года спустя. Поверить не могу, что ты меня уговорил, бурчит Влада, расправляя складки пышной голубой юбки. Я могу войти? кричит Трюк из соседней комнаты. Входи. Она запинается, глядя на дверной проём. Джек Фрост. Мамочки, у меня снова галлюцинации. Я враю? Вот мы и встретились, Эльза. Клукаво улыбается, сжимая в руке деревянный посох, и обходит вокруг своей ледяной королевы, рассматривая сказочный образ. Поправляет светлую косу на её плечах и прижимается со спины. "Давай ты будешь ходить так каждый день. Ну, или пару раз в неделю. Там сосульки в узких штанишках не тесно? Или это посох упирается мне в поясницу? Проверишь вечером. Нам уже пора." Банкетные залы украшен синими и серебряными шарами, в колонках звучит за окном ужас у гробы, а устала со сладостями толпятся дети, которых развлекает неповоротливый олов. Рюк крепко сжимает руку Влады и выходит в центр зала, перекрикивая музыку. Принцесса София, Джек Фрост и Эльза приехали поздравить тебя с днём рождения. Сафа подпрыгивает на месте, бросая в тарелку пирожные. И в припрыжку бежит к любимым сказочным персонажам с диким криком: "Джек Фрост!" Рик подхватывает её на руки. Легонько подкидывает в воздух и ловит, прижимая к груди. "Привет, Софа. С днём рождения." "С днём рождения, красотка." Подключается Влада. "Спасибо. Я так рада, что вы здесь. Мама не говорила, что вы приедете." "Решили сделать сюрприз нашей уже не такой уж и маленькой принцессе." Натужно хрипит Рюк, удерживая девочку на руках. Я хочу познакомить вас с друзьями. Можно? Это долов какой-то стрёмный. Влада округляет глаза, делая шаг в сторону. Рюк весело подмигивает ей, опускает Софию на пол и берёт за руку. Давай я пойду с тобой к друзьям, а Эльза пока поиграет в взрослых. Иди вот. Радостно соглашается Софа. Влада, пока имениница не передумала быстрым шагом направляется к родительскому столу. Даша сидит рядом с крупным суровым мужчиной, по левую руку от них Алёна и Денил. Лица девушек озаряют улыбки, и Влада взмахивает руками, чётко давая понять, что не терпит комментариев насчёт её внешнего вида. Алёна и Даша выходят из-за стола, чтобы обнять подругу, которую не видели последние полгода. Звучит перезвон бокалов. Песни из Диснеевских мультиков и детский смех. Вечер наполнен семейной и дружеской теплотой, разговорами о последних новостях, воспоминаниями о былых временах и забавных моментах. Влада, Алёна и Даша отходят, чтобы немного пооткровенничать и занимают диванчик у фотозоны. Вы надолго? спрашивает Даша, глядя на Владу. Ещё не знаю. Кирилл с Билецким участвует в новом телевизионном шоу. Семьямке планируется через 4 месяца, поэтому мы решили пока побыть дома. И каково это встречаться со звездой? Беззлобно усмехается Алёна. Спросил Кирилл. Кстати, да, смеётся Даша. Влада, твоим лицом полгорода увешано. Куда ни посмотри, везде ты. Даже пришлось купить тот крем, который ты рекламируешь. То есть вы по мне не скучали? Скучали, хором отвечают девушки. Я по вам тоже. Ласково произносит Флада. Рассказывайте, как вы тот? Что новенького? Я начала практику в детском доме. Воодушевлённо говорит Алёна. А я, кажется, замуж выхожу. Тихо произносит Даша, вытягивая вперёд правую руку. Центр города шумит жизнью. Лето выгнало на улицы молодёжь. Пары в сказочных костюмах привлекают внимание прохожих. Но они не замечают никого вокруг, наслаждаясь друг другом этим тёплым поздним вечером. Скоро нас пригласят на свадьбу, говорит Влада. Вот жемнац. А мне ничего не сказал. Нет. Не они. Дашка и её Бэтмен. Ты имеешь в виду Алексея? А ты видел там кого-то ещё со взглядом справедливости или жизни? Он вроде бы хороший мужик. Я одобряю. Лучше бы ему таким и оставаться, серьёзно подмечает Влада. Ты не рада за подругу? Рада, задумчиво отвечает она. Просто волнуюсь. Это важный шаг. Да, согласен. Развод, конечно, никто не отменял, но мне кажется, брак новый уровень ответственности. К этому нужно подходить осознанно. Точно, соглашается Влада. Нарядный Джек Фрост и Элиза останавливаются перед дворцом культуры у летней уличной сцены. Она оглядывается по сторонам, пытаясь понять причину заминки, а он отпускает её руку, выходя вперёд. Джек, ты чего? Он оборачивается и стучит посохом трижды, глядя на Владу с радостным волнением. С обеих сторон из пушиков вверх вылетает сотни тысяч мелких лёгких крупинок, осыпая вымощенную камнем площадь. Влада хлопает ресницами и поднимает раскрытую ладонь, на которую опускается чудо. Снег. Снег летом. Всё как ты и просила, Эльза. Я научился призывать метели, а это значит, пора и тебе выполнить обещание. Ты ведь не забыла? Он достаёт из нагрудного кармана кольцо. Влада боязливо делает шаг вперёд, стараясь совладать с удивлением и трепетом. Олег берёт её за руку, кожа касается гладкий металл. "Эльза", ласково говорит он. "Что скажешь?" "Ох, чёрт. Ты серьёзно?" Из кустины снежинки поряту в воздухе путаются в волосах и покрывают землю ровным слоем. Можно каждый день менять цели, но одну стоит оставлять неприкосновенной выбирать то, что делает тебя счастливым. Нет, блин. Мы тут просто про маролекс снимаем. Конечно, серьёзно. Ты согласны или нет? Думай быстрее. Метель скоро закончится. Дисне после этого встанет и найдёт нас, шепчет Влада. Теперь это наша история. Да. Это ответ. Да, Джек. Это ответ.